Ты должен в первую очередь работать художником для себя, для своего собственного кстати, удовлетворения, или все же иметь еще кого-то? Если хочется поделиться с ближними, то вот это понимание ответственности, что ты на них хочешь воспроизвести, какое впечатление, немаловажно. Но в принципе, где-то в глубине, первой основой является то, что ты творишь только потому, что не можешь не творить. Нет, то есть Тебе хочется, хочется ты сотворить, ты, ты, ты, да. Хочу, и да, тебе просто хочется это сделать, но дальше, чтобы Я понести чтобы понести к людям, ты должен понимать, а для чего ты туда понесешь, чтобы показать, что вот есть такой художник, чтобы все узнали, а вот есть еще и такой, он еще вот так вот мажет, а для чего так показать? Так вот, всякий, кто в больном состоянии, способен зайти в музей и обрызгать кислотой произведения, ведь это точно такое же творчество. Это попытка запечатлеть себя в истории. Оно мало отличается. Только тут немножко разрушил, а тут что-то создал. Но принцип в основе он один и тот же. Показать себя и запечатлеть в истории, ну хоть чуть-чуть. Вот эта потребность человека она очень большая. С детства и особенно в молодости проявляется. Очень безобразно, в суете. То есть не случайно есть такой афоризм. Он достаточно метко говорящий, что юность, молодость, она не, не понимает цели, она не видит целей, но имеет полное рвение достигнуть их. То есть, ну, большая потребность достигнуть, но осознать еще пока не удается, что именно хочется достичь. И получается спонтанное рвение, то в одну сторону, то в другую сторону, и энергии много, хочется это сделать. Делается много, но она пока еще бестолковая, она в метаниях находится, там нет мудрости, она еще не определилась. Но вот эта потребность себя утвердить, она очень большая. Поэтому для человека на самом деле это очень больной вопрос. Почему на эту тему остро спорят? Потому что забери у человека его способность творить, ну хоть какую-то, он может умереть. Потому что это единственная бывает возможность себя почувствовать умелым, что-то, хоть что-то умеющим. И вот пока вот это болезненное состояние есть, он пытается утвердить себя, ну слишком специфически. Он это пытается протолкнуть, доказать, поругать тех, кто это не воспринимает. Хотя, может, не воспринимается совершенно естественно и нормально. Но просто это такой род искусства. Он не относится к тому, что это обязательно должны понимать. Но к этому надо по-другому просто поднестись, по-другому посмотреть на все это. Это и не нуждается в этом. Но это да, ты умеешь это сделать, здорово. Если ты до этого так не делал, а теперь вот так еще сумел сделать, ну замечательно, ты растешь. Растешь, давай пожмем руку, идем дальше. Может быть, что-то помочь надо, давай подможем. Попробуем так, попробуем так. То есть идет такая взаимопомощь, когда в этой среде начинаешь расти. И уметь все больше и больше. Но ведь действительно, то, как созидается искусство сейчас в обществе, оно стало в какой-то мере легко доступным для обучения людей. И когда люди попадают туда, в общем-то, как по конвейеру, их пробуют сделать художниками. А так как он заканчивает это учебное заведение, то психологически ему трудно от этого отказаться. Он уже вынужден считать себя художником. У него есть э, определенные документы, которые это как будто бы подтверждают. И всё. И он потом направляет все свои психические усилия на то, чтобы доказать, что он таким является. А он таким не является. Он не стал поэтом. Он чему-то научился, но поэтому он не стал. А психологический надлом начинается. Его не признают, он начинает пить и так далее, и так далее и так далее, но это неправильная ниша выбрана.